Глава 34. Уж не знаю, с чьей подачи было все устроено, но факт оставался фактом. Против Кайсина Шеннера давно зрел заговор, но своим присутствием и строгим контролем он все эти годы успешно сдерживал оппонентов. Но с момента встречи со мной что-то пошло не так. И дело даже не в фаргах, хотя и они явно приложили к этому руку. Возможно, в чем-то обвинение было право, пусть преступления Шеннера явно преувеличивали. Ему припомнили все, начиная от событий девятилетней давности, когда он вместе со своими соратниками сместил бывшее правление Туманности и заканчивая последней битвой, которая завязалась по его приказу. Между тем было множество других вещей, не устраивающих элиту. Мы фактически спасли галактику от всеобщей угрозы, но не могли никому рассказать об этом. Да нам бы никто и не поверил, это даже звучало странно. Алерта Старка задержали тоже. Однако он пока находился в другой тюрьме, к нему вопросов было меньше. Конечно, Кэса содержали в особых условиях, выделили ему довольно комфортную камеру, все же военные его до сих пор уважали. Но это не отменяло того, что теперь мы находились в новой разлуке. Отчасти я сама была виновата в том, что произошло в последнее время, и если копнуть глубже, нашли бы за что задержать и меня, бывшую шпионку конфедерации, у которой были общие с Кэссиным цели. Лорд Шеннер тоже это знал, поэтому молчал, взяв всю вину только на себя и отведя подозрения от многих своих товарищей. На большую часть нашей недвижимости также наложили время на арест. У меня оставался дом отца и один из особняков, купленных еще родителями Кэссиона, которые давно проживали на другой планете Туманности, подальше от городской суеты. Опасаясь покушений, они редко посещали столицу, хотя сын и поддерживал с ними связь. На какое-то время я поселилась в том самом доме Орина Феракса, вынужденно перевезя туда значительную часть своих вещей. Каждый новый день начинался с того, что я связывалась с адвокатами и узнавала, как там мой супруг, все ли у него в порядке. Я не особо верила в помилование, но надеялась хотя бы на относительно мягкий приговор, с учетом всех заслуг бывшего правителя, коих тоже было немало. Про общественный резонанс, вызванный очередным переворотом, вообще промолчу. Я даже не выходила из дома без смены внешности. И отчаянно добивалась свидания с Кэссином, но мне его не разрешали. Дело находилось на строгом контроле у новых властей, а они вовсю налаживали контакт с Конфедерацией. Велось серьезное следствие, детали которого никто не разглашал. Впрочем, даже это меня не особо останавливало. Каждую ночь, закончив все дела, я погружалась в состояние транса, чтобы мысленно связаться с мужем. Только это и спасало меня от полной безнадеги. Отвечал он далеко не всегда но порой все же выходил на связь, и тогда между нами налаживался привычный контакт. «Как ты, любимый?» спрашивала я, представляя перед собой его образ. «Прожил еще один день, это уже радует», отвечал он, и я ощущала его довольную улыбку на расстоянии. Он не поддавался унынию. «Как можно в такой ситуации оставаться оптимистом? Что же мне еще остается? Тебя там точно не пытают и кормят нормально. Я сильно за тебя переживаю» сыпались с моей стороны вопросы, которые не давали покоя. «Нет, не пытают, я ведь тебе уже говорил. И кормят меня вполне прилично. Здесь даже есть какие-то развлечения, тренажерный зал и бассейн». «Ты говоришь так специально, чтобы меня успокоить?» Я тихо всхлипывала, но старалась не передавать свое состояние Кессиану. «Скажи, мы ведь будем вместе, правда?» «Да, Эрджи, мы обязательно будем вместе. Это всего лишь временные неприятности» которые должны нас закалить. Помни, что я люблю тебя больше жизни, и это благословение судьбы. Нас ничто и никогда не разлучит. Пыталась я и отделить свой скейл, чтобы проникнуть в тюрьму. Но, видимо, последние события не лучшим образом сказались на моих способностях, и раздваиваться у меня пока не получалось. А может, дело вовсе не в том, а в изменении самого моего состояния. Ведь теперь... Скрак! Вот уж не думала, что все получится так странно и неожиданно. Если бы не арест лорда Шеннера, эти дни могли бы стать самыми счастливыми в моей жизни. Но у судьбы было свое мнение, которое не всегда совпадало с нашими желаниями. Судебные заседания начались примерно через месяц после нашего возвращения на терминус. Первые из них проходили в закрытом формате, куда не пускали вообще никого, даже близких родственников. Я знал о том, что там происходит исключительно от адвокатов, да и те не имели права разглашать подробности. За все прошлые дела Кэссину грозило пожизненное заключение. К счастью, смертную казнь в Крониксе к тому моменту отменили на совсем. А поскольку впереди маячили выборы в новое правительство туманности и даже возможное вступление в конфедерацию, никто не желал накалять общественную обстановку. У лорда Шеннера до сих пор оставались многочисленные сторонники, которые могли поднять бунт, хотя многие приметнулись к новой власти. Поэтому приговор должен был удовлетворить все стороны процесса, быть в меру жестким, но в то же время не таким, что взорвет умы граждан. За пару дней до суда я совсем разнервничалась, к тому же мне надо было посетить клинику, чем я и занялась, стараясь не думать о плохом. В голове царил хаос, и жизнь могла бы потерять смысл, если бы не одна единственная новость, согревающая меня в моменты полного отчаяния. Но на последнее заседание, которое проходило в главном здании суда «Туманности», «Мне все-таки разрешили явиться». К этому времени Алерта Старка оправдали за отсутствием доказательств его вины, переведя в разряд свидетелей, и дело Шеннера приобрело другой оборот. Алерт сумел доказать непричастность Кэса к ряду разных инцидентов, что позволило мне немного расслабиться. Мне хотелось бы верить в лояльность судей, верить в то, что они не растеряли остатки здравого смысла. Хотя, что в Галактической конфедерации королевств, что у нас... Все гуманоиды одинаковы и делают лишь то, что им выгодно в данный момент. Сидя в дальнем ряду, я теребила платье и кусала губы от переживаний. Накануне мне не удалось связаться с Кэссианом. То ли он в это время спал, то ли знал нечто этакое, о чем предпочитал не говорить, чтобы не расстроить. Сейчас я вновь была самой собой. Эрджилиана Шенер. Меня многие узнавали. Со мной здоровались, мне сочувствовали некоторые даже искренне, другие молча злорадствовали как Эсперу мне открывалось то, чего не замечали остальные. Но у меня уже созрел план, и я обдумывала, как бы повлиять на судей, чтобы они хотя бы в последний момент изменили решение. О своих резонирующих способностях я не особо распространялась, ведь они могли навести на меня подозрения, о них знали лишь избранные. Я видела, как в зал вывели Кэссиана и поместили в специальную секцию с прозрачными стенками. Он вовсе не выглядел сломленным, убитым горем, Как обычно, держал Марку и отвечал на вопросы с высоко поднятой головой. Даже темный тюремный комбинезон не портил его внешность. Лорд Шеннер отличался от всех присутствующих в этом зале своей харизмой, властностью, энергетикой. Он не был подавлен или огорчен и умело скрывал свое истинное состояние, хотя, как я подозревала, ему пришлось не сладко. Лишь когда тыскал взглядом меня, в его глазах мелькнуло сочувствие. Он будто ощущал себя виноватым, но только за то, что сейчас мы не вместе. Я улыбнулась ему в ответ, посылая лучи всевозможной поддержки, а потом сосредоточилась на участниках судебного процесса, пытаясь вызвать у них нужные мне эмоции. На какое-то время я частично отключилась от реальности, концентрируясь лишь на конкретных голосах, фразах, чувствах. Жаль, сейчас я не могла работать в привычном режиме. Убедить всегда проще словом, посеть в разуме собеседника семена сомнений, чтобы потом заставить их пустить ростки, взрастить и вынудить изменить мнение. Мне оставалось лишь использовать реальные, уже имеющиеся чувства и действовать крайне осторожно, чтобы никто не заподозрил моего вмешательства. За я с легкостью могла загреметь за решетку. К сожалению, далеко не все судьи и прокуроры подвергались ментальному воздействию. Чувства большинства оказались закрыты даже для меня. На кого-то я смогла немного повлиять, и они выразили свое мнение, неожиданно для всех поддержав Шеннера, хотя, возможно, это было их личное желание. «Оглашается приговор», — призвал к молчанию верховный судья Кроникса, как только повторно зачитал статьи обвинения. «Зал затих, все слушали. Я старалась не обращать внимания на шквал эмоций, который сопровождал заключительное слово судьи. Обвиняемый Кайсен Шеннер признается виновным по ряду статей». И ему назначается наказание в виде заключения на 50 лет с отбыванием сроков в колонии поселения с усиленным режимом охраны. Что? Мои глаза полезли на лоб от удивления. Приговор мог быть намного хуже, но 50 лет — это же целая вечность. Вечность, которая станет финалом наших отношений. Конечно, я была готова ждать и сотню лет, если бы потребовалось, но всеми фибрами души ощущала несправедливость. В первую очередь к себе. Пусть в чем-то судьи и были правы. Я должна вмешаться, пока еще не поздно. Плевать, что будет дальше. Сконцентрировав все свои мысли и чувства, я направила ментальный приказ на судью, чтобы заставить его как минимум отправить дело на пересмотр. До этого Виксар казался непрошибаемым, но я надеялась преодолеть его защиту, даже если понадобится применить кардинальный способ. «Нет, Эрджи, не смей!» «Остановись, пока не поздно!» — прозвучал резкий возглас в моей голове, заставивший меня дернуться. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Кэссианом, явно недовольным моим поведением. Он злился, что я решила вмешаться в судебный процесс. «Но почему?» — отправила я ответную мысль. «У тебя будут серьезные неприятности. Помни, выход есть из любой ситуации. Просто иногда нужно запастись терпением и немного подождать» мысленное послание Кэссена заставило меня поникнуть. Тем временем ни о чем не подозревающий судья продолжал. Но, учитывая все смягчающие обстоятельства, суд принял решение изменить меру пресечения. Лорд Шеннер будет отправлен на планету Рендер, где и проведет это время. Там ему предоставят максимально комфортные условия проживания, с учетом особенностей самой планеты, разумеется. Помимо этого, для предотвращения возможности покинуть планету в голову обвиняемого Будет вживлен микрочип до истечения срока наказания. По нему будут отслеживаться все его перемещения. Я отчаянно вспоминала, что за планета такая Рендер. Кажется, это одна из самых удаленных военных баз туманности, расположенная на отшибе Кроникса, неподалеку от облака Диких Звезд. Я понятия не имела, какой там климат, атмосфера и прочее, ведь никогда не интересовалась ею, не было причины. Но я поняла, что ожидает Кэси, она ссылка. «Долгая ссылка на задворки галактики. Жизнь вдали от цивилизации, где он даже не сможет общаться с кем-то из своих друзей, не увидит меня и...» На этой мысли мои нервы окончательно сдали. И я расплакалась. Лицо прикрывало вуаль, которая не спадала со шляпки. Но мое состояние все равно заметили некоторые Виксары, сидевшие по соседству. Они молча сочувствовали моему горю, но мне было глубоко плевать на их сострадание. «Эрджилиана!» Я только что получила разрешение на ваше свидание с лордом Шеннером. Отвлек меня от горестных мыслей голос правозащитника. Правда, и когда оно может состояться? Уже завтра, перед его отправкой на рендер. Значит, я все же увижусь с Кэссином перед нашей разлукой. Я изо всех сил постаралась улыбнуться и поблагодарила адвоката за помощь. «Проходите, миледи, он вас уже ждет», — сочувствующим тоном сказал начальник тюрьмы, Помогай мне выйти из лифта, который только что опустил нас на несколько уровней под землю. Спасибо, но я сама справлюсь. Я недовольно одернула руку и шагнула вперед в полный охранный коридор. Поводов для хорошего настроения было немного, хотя встречи с Кэсом я ждала с нетерпением и внутренним трепетом. Казалось, это конец всему. Мы больше никогда не увидимся. Возможно, я себя накручивала, но ситуация правда не располагала к позитивным мыслям. Я высмотрела Кэссина издалека и побежала навстречу, позабыв обо всем на свете. Мы обнялись, и его губы отыскали мои, чтобы подарить волшебный долгожданный поцелуй. Он не отпускал меня и будто не мог надышаться, как и я сама. Все остальное на время утратило смысл. Мы словно находились не в самоохраняемой тюрьме Терминуса, а в космосе, где были совсем другие законы, другая обстановка. Я даже не смотрела на камеру. Почему ты остановил меня вчера? Я могла бы повлиять на судью, и мы бы вместе добились повторного процесса. Все могло сложиться иначе. Упрекнула я Кэса, когда мы, наконец-то, взяли наши чувства под контроль. Ты же умная девочка, Эрджи, и знаешь, что ни к чему хорошему твое вмешательство не привело бы. Они ведь не дураки и знают, на что способны эсперы. Пусть все идет так, как идет. На протяжении всего времени правления я знал, что однажды это может случиться, и морально готовился к такому повороту, но делал то, что должен, был верен своим принципам и идеалам. Он гладил меня по щекам и смотрел в глаза, пытаясь успокоить, а мое сердце не желало униматься, рвалось к нему, чтобы навсегда остаться рядом. «Почему ничего мне не говорил, если заранее знал?» — до боли кусая губы спросила я. «Разве это изменило бы что-то? К сожалению, бывают вещи, повлиять на которые невозможно, «Жизнь такова, что за все однажды надо платить». «Ты будто уже смирился со своей участью», — воскликнула я. «Не совсем. Просто стоит немного подождать», — хитро ответил Кэс, намекая на что-то, о чем я пока и не догадывалась. «Я не переживу расставания. Ты хотя бы это понимаешь? Я полечу с тобой на Рендер. Мы будем жить там вместе. Мне не нужны эти дворцы, не нужны никакие деньги или благо цивилизации. Я просто хочу быть с тобой». Это самое промечивое решение, которое ты только можешь предпринять. Успокойся и обдумай все на свежую голову. Выход есть, и ты его знаешь. Если решишься лететь со мной, тебе тоже поставят нейронный чип. И тогда мы навсегда застрянем там без какой-либо надежды на перемены. К тому же эта планета далеко не самое комфортное место для семейной жизни. Он положил руку на мой живот и с нежностью погладил, не прерывая зрительного контакта. «Будь благоразумной» и не действуя сгоряча. Вот все, о чем я тебя прошу. «Я люблю тебя», — хрипло прошептала я, прижимаясь к его груди, чтобы еще раз прочувствовать нашу связь, запомнить ощущения, которые он во мне пробуждал. Это требовалось мне, чтобы окончательно не сойти с ума. «Я тоже люблю тебя, Эрджелиана. Вселенная соединила наши судьбы не просто так. Испытания даны нам, чтобы еще раз убедить в этом, и без них жизнь ничего не стоит. Они меняют нас к лучшему» просто всему свое время». «Время, ненавижу ждать. Почему мы должны страдать из-за чего-то дурацкого мнения? Мы с тобой спасли мир, и что в итоге? Надо было рассказать им обо всем, предоставить доказательства, надо было...» ты ведь сама знаешь, что это плохая идея», прошептал он мне в губы. «Возможно, наши страдания и есть цена за спасение галактики, ведь все во Вселенной подчиняется высшим законам мироздания. Просто помни, что бы ни случилось, Мы всегда вместе и любим друг друга. В чем-то он был прав, хотя я и не желала мириться с текущим положением вещей. Но сейчас нам только оставалось, что наслаждаться последними совместными минутами, раствориться друг в друге и понять, как хорошо нам вместе на самом деле. Нам столько всего еще нужно было сказать друг другу. Но ведь никто не запрещает мне пользоваться даром, который по-прежнему у меня имелся, пусть от недавнего божественного могущества и остались лишь слабые отголоски. Мы провели вместе два часа, по окончании которых мне сообщили, что время свидания истекло. Нам пришлось распрощаться. Но теперь в моей душе поселилась новая надежда. Я знала, что жизнь на этом не заканчивается. Порой можно найти выход из самой тупиковой ситуации, когда кажется, что кругом сплошной мрак, а ты с огромной скоростью летишь в пропасть. Весь день я провела дома, отслеживая последние новости. Тема суда над бывшим диктатором стала центральной на всех каналах вещания туманности и конфедерации. А еще я вдруг увидела среди комментаторов знакомого журналиста, того самого Фогрика, который все же сохранил на Кэса компромат. Пусть он и помог нам выйти на заговорщиков, в этот момент мне захотелось явиться к нему лично и высказать все, что я о нем думаю. Лишь потом я сообразила, что ничего о нашей встрече и не вспомнит. Я уже знала, что к Кэссюну вживили чип. Сейчас он находился на станции, откуда в ближайшие часы должен был отправиться под конвоем на рендер. Система дома сообщила, что кто-то пришел. Охрана мгновенно насторожилась, но вскоре выяснилось, что пожаловал Алерт Старк, хотя мы почти не общались. Леди Арджилиана, я прекрасно понимаю ваше состояние. Начал он издалека, но я видела, что его беспокоит вовсе не это. Ты ведь прилетел не для того, чтобы выразить сочувствие». Колка спросила я, стараясь держать свои эмоции при себе. На самом деле я успела соскучиться по его обществу. Во многом Алерт мне нравился как друг и соратник. Без него нам всем пришлось бы не сладко. И он до последнего оставался верен своему милорду, чем вызывал уважение. Ты, как всегда, права. Он неожиданно перешел на неформальный тон общения. Я прилетел, чтобы предупредить, что тебя тоже хотят арестовать. Обвинение собрало достаточно доказательств, что ты являлась помощницей лорда Шеннера и в последнее время действовала с ним заодно. И что мне грозит? Я стояла, пытаясь осознать его слова. Пока не знаю, но они не ограничатся условным наказанием. А даже несколько лет в тюрьме никому на пользу не идут. Мои источники информации вполне надежны, так что не думай, что я хочу просто тебя запугать. Что мне делать? Я внимательно посмотрела на Алерта. Тебе помогут. Но для этого надо как можно скорее покинуть терминус. И лучше сделать это сегодня же. Я не знаю, сколько у тебя осталось времени. Кто поможет, о ком ты говоришь?» Он просил не раскрывать его личность заранее, но, думаю, ты будешь рада кое-кого видеть. Алерт ограничился размытыми намеками. Пришлось согласиться с его доводами. Уж то-что, а в тюрьму мне сейчас меньше всего хотелось. Я просто не могла допустить такого поворота, особенно в моем-то нынешнем состоянии. Это испортило бы все мои планы. Хорошо, я только соберу самое необходимое. Я верила Алерту, он никогда не посоветовал бы что-то во вред мне или Кэсси, но даже с учетом изменившихся обстоятельств. Столицу я покидала на грузовом корабле, который следовал рейсом до одной из планет королевства Эльтар. Мы вылетали из торгового космопорта под утро, через несколько часов после моего разговора со Старком. Я даже не подозревала, что мое прощание с планетой получится таким печальным и весьма неоднозначным. Но, как я всегда знала, вера в правое дело это хорошо, но хитрость может помочь в любой ситуации с гораздо большей вероятностью. В конце концов, мне все равно нечего делать на терминусе, где теперь нет кэссина Шеннера. Нет единственного мужчины, к которому было приковано мое внимание последних лет, вне зависимости от испытываемых чувств. Экипажу торгового судна хорошо заплатили за молчание. Да, они и не знали, кто находится на борту корабля. У нас уже был опыт в таких авантюрах. Меня высадили в промежуточной точке пути, на заправочной станции, расположенной у внешних границ туманности. Туда меня доставили на небольшом шаттле, посланном из местного транспортного пункта. Я стояла посреди огромного ангара торговцев и крутила головой, вспоминая указания нашего бывшего безопасника, когда меня вдруг окликнули Джил! Обернувшись, я увидела Арию Люциус, которая стояла у небольшого новенького звездолета, неизвестной мне модели. «Ариас! Крак! Как же я рада тебя видеть!» Я на миг забыла о проблемах. «Значит, Старк имел в виду именно тебя, правда?» «Не совсем». Моя приятельница хитро заулыбалась. Но я тоже очень рада, что мы наконец-то встретились, пусть и при странных обстоятельствах. Мы вместе поднялись по трапу и вскоре оказались в рубке управления. Кресло пилота медленно повернулось, и я засмеялась, заметив развалившегося в нем Линдера, который, как обычно, выглядел неунывающим. «Сестренка Эрджи, сколько лет не виделись?» «Да будет тебе, всего-то пару месяцев», — я улыбнулась в ответ. Лениво поднявшись, Линдер обнял меня. Вполне себе искренне, по-родственному. Мы вместе расположились в рубке, и брат включил панель. Неожиданно на экране высветилось лицо мужчины, лицо Рико, «Здравствуй, Эрджилиана!» — раздался до боли знакомый голос. «Все разговоры позже, Рико. Нам нужно срочно улететь с этой станции, чтобы не вызвать подозрений. Приступай к работе, а потом поболтаешь с Эрджи». «Хорошо. Ввожу новые настройки, но обязан предупредить, что скоро нам надо заменить один из гиперприводов. Кажется, его слегка недоработали». Я изумленно повернулась к Линдеру и захлопала ресницами. «Нет, ну а что?» позаимствовал его в Крау на прощание, пока еще была возможность. Тело киборга, конечно, не сохранилось, но все схемы, в которых заключены его сознание и память, остались целыми. А с помощью одного всем нам знакомого Ксарзула мы внедрили его в новую разработку. Этот корабль в своем роде уникален, единственный экземпляр во всей галактике. «Не может быть!» — прошептала я, осознав, что означают слова брата. «Это наш с Эндером подарок. Тебе ведь понадобится верный друг и помощник, он твой сестричка, но сначала объясню тебе, как им управлять. Тем временем Рико, а точнее его программа, вывел корабль за пределы станции. Вокруг зиял бесконечный космос, заполненный вкраплениями звезд. Позади оставались спирали туманности Кроникс, куда я еще планировала вернуться. Но чуть позже, потому как в ближайшее время мне предстояли иные заботы. «Вы теперь вместе, или это лишь для того, чтобы забрать меня?» — спросила я, отвлекаясь от Рико, хотя пообщаться с ним мне тоже очень хотелось. «Недавно мы пересмотрели свое отношение друг к другу», — загадочно ответила Ария, после чего поднялась и обняла Линдера за шею, запечатлев на его щеке страстный поцелуй. И братец прямо-таки расцвел в улыбке. «Должно же и у высших в этой галактике быть в жизни счастье!» Он усмехнулся, усаживая Арию себе на колени, обнимая за талию. И, кстати, я наконец-то помирился с Вальтером Селестианом, а Элизей предложил мне поработать на него, так что я пока в основном обитаю на Даре. Он и тебя в гости звал. Велел передать, чтобы ты не вздумала отказываться. Обязательно. Теперь-то мы точно не потеряемся. Меня вновь тронуло отношение короля Дарра, который всегда относился ко мне с теплом и заботой. Ни в коем случае. Линдер перевел взгляд на главный экран. «Ну так что?» свободных звезд нам и легких космических дорог? Ты знаешь, что делает Рико? Система подтвердила переход в гипер. Звездолет объяли силовые вихри, унося нас в бесконечно огромное пространство галактики, в которой пусть и не существовало истины справедливости, но всегда существовала любовь. Только она была способна изменить судьбы, перевернуть все с ног на голову и устроить так, чтобы мир стал капельку лучше. Пусть это дело и не быстрое.